Глава девятая. Встала я на следующий день с большим трудом и пришла в рабочее состояние только после двух чашек крепчайшего кофе. Только тогда я почувствовала, что готова к новым свершениям. Дождавшись восьми часов, когда приличия уже позволяли беспокоить людей, я позвонила в загородный дом Дроздова. Я хотела, чтобы при моем разговоре с Игорем Николаевичем присутствовали его родители – Николай Петрович и Зоя Фёдоровна. Отчитаться о работе я могла бы и в офисе Дроздова, но это не входило в мои планы. «Доброе утро», – сказала я. «Пригласите, пожалуйста, к телефону Игоря Николаевича». «Это, случайно, не частный детектив Иванова?» – поинтересовался мужчина, голос которого я уже слышала. «Да, это я». — Игорь Николаевич ночевал в городе, но с вами хотел бы поговорить, Николай Петрович. Подождите немного. Я покорно ждала, когда Сому отнесу трубку, и потом услышала уже его голос. — Есть новости? — спросил он, не поздоровавшись. — Доброе утро, Николай Петрович, — сказала я. — Спасибо большое за помощь. Ерунда — Ерунда, — небрежно ответил он и снова спросил. «Раз вы звоните и просите Игоря к телефону, то...» «То я готова отчитаться, потому что выяснила все до конца», – закончила я. «Это хорошо», – одобрительно сказал Сом и как бы, между прочим, спросил. «А за что Витьку забрали?» «А вы разве не направили к нему своего адвоката?» – удивилась я. «Пусть сам выкручивается, не маленький» отрезал Николай Петрович, и я поняла, что песенка Базарова спета. Видно, Сом не разделял симпатии своей жены к Виктору. «В вашей семье кто-нибудь, кроме вас, знает, что Базаров задержан?» — осторожно спросила я. «Зоя с Тамарой у Натальи в больнице, Игорь в городе. Никто ничего не знает», — ответил Сом. «Это к лучшему», — заявила я. «Так за что его все-таки взяли?» Снова спросил Николай Петрович. «Обо всем расскажу, ничего не утаю», — пообещала я. «Ну, тогда приезжай», — потребовал сон. «По-моему, лучше нам всем, я имею в виду вас и Зою Федоровну с Игорем Николаевичем, встретиться в городской квартире вашего сына», — предложила я и объяснила. «Так будет нагляднее». «А Тамарка не нужна?» — спросил Николай Петрович. «Она там будет лишней», — ответила я. «Что-то ты темнишь. Сюрпризы готовлю». «Приятные?» — спросил Сон. «И такой будет», — пообещала я. «Ну-ну», — хмыкнул он. «Я сейчас Игорю позвоню, чтобы он дома был, а к десяти и мы с Зоей подъедем». «Буду ждать вас около дома», — пообещала я. Я еще раз просмотрела все собранные документы, прокрутила в голове предстоящий разговор, проверяя на свежую голову, не упустила ли я чего-нибудь, и убедилась, что все было безупречно логично. Решив по такому случаю обновить купленный два месяца назад очень элегантный костюм, надеть который у меня до сих пор не было повода, я достала его из шкафа. Натянув юбку, я, к своему удивлению, с большим трудом застегнула молнию, а когда посмотрела на себя в зеркало, поняла, что садиться лучше не пробовать, а то замок просто разойдется. Юбка только что по швам не трещала. «Когда же это меня так разнесло?» — огорчилась я. «Вот они, последствия моей трудовой деятельности. Целыми днями мотаешься по городу, хватаешь на ходу куски, которые явно не идут на пользу фигуре, а вечером к холодильнику без всякой уважительной причины. Осторожно сняв юбку, я усиленно соображала, что же мне теперь делать. Любая диета при моем образе жизни отпадала целиком и полностью. Занятия в фитнес-центре тоже не подходили, нет у меня на них времени. Нужно было что-то действенное и необременительное. Но что? Но где мне это чудо-средство взять? — спросила я сама у себя. — Да ещё такое, чтобы проверенное было. Проглотила капсулу и готово. Тут я задумалась, а потом повторила. — Проглотила и готово? А ведь я что-то такое слышала. Но где? И причём относительно недавно. Сев в кресло, я закурила и начала вспоминать. И вспомнила. — Ну, конечно! Мне же жена Холодова говорила, что восстановила свою фигуру при помощи ксеникала, который ей врач посоветовал. Точно. Она еще сказала, что это очень удобно. Одна капсула на один прием пищи. Ксеникал не дает всасываться жирам, и они просто выводятся из организма. Так что сначала худеешь до желаемого размера. А потом главное – постоянно держать его при себе и принимать в случае необходимости. Например, заехала в кофейню чашечка эспрессо с бисквитом полакомиться, отвела душеньку, а потом хлоп-капсулу, и все проходит для тебя без последствий. «Сказочно хорошо!» – воскликнула я. «Сегодня же куплю и начну принимать». К дому Дроздова я подъехала без четверти десять, решив, что так будет лучше. Надо же мне свое рвение продемонстрировать. Тогда, глядишь, и расщедрится клиентура. Минут через пять после меня около дома остановился Лексус, из которого вышли Николай Петрович и Зоя Федоровна, и джип охраны. Увидев их, я вышла из машины, подошла к ним и поздоровалась, а потом спросила. «Здесь подождем Игоря Николаевича или наверху?» «А он уже там», — ответил Сомов. «Кстати, Николай Петрович, вы разрешите мне дать вашим людям одно маленькое и совершенно необременительное поручение?» — спросила я. «Темнишь, сюрпризы готовишь», — с неодобрением заметил он. «А если твои сюрпризы мне не понравятся?» «Поспорим, Николай Петрович, что уж один-то вам «Точно понравится!» – предложила я. «Никогда ни с кем не спорил и не собираюсь!» – отрезал он. «Так как же насчет поручения?» – напомнила я. «Ладно!» – отмахнулся он. «Коля, что-то она очень вызывающе себя ведет!» – наябедничала Зоя Федоровна. Я мельком глянула на нее, с трудом удержавшись, чтобы не расхохотаться. «Уж ей-то я приготовила сюрпризов побольше и совсем неприятных!» И подошла к парням. «Всё слышали?» – спросила я их, и они кивнули. «Тогда так. Мы сейчас поднимемся к Игорю Николаевичу. А вы немедленно приведите туда из восьмой квартиры Марианну Клинову. Скажите, что, мол, Игорь Николаевич её зовёт. А если будет упираться, то можете не церемониться». Понятно? — Сделаем! — дружно пообещали парни. Мы втроём, Николай Петрович, Зоя Фёдоровна и я, вошли в лифт вместе с одним из телохранителей, а остальные рванули вверх по лестнице. Дверь квартиры была отперта, нас уже ждали. В холл вошёл Игорь Николаевич. — Проходите сюда и располагайтесь! Оказавшись в огромной гостиной, обставленной дорогой итальянской мебелью, Я с любопытством осмотрелась. Да, жил пиерак с комфортом, и вкус у него, видно, был неплохой. Игорь Петрович с родителями сели на диван, перед которым стоял низкий круглый журнальный столик, а я подвезла туда большое кресло, которое легко прокатилось по полу и села напротив них. — Ну, — сказал Сомов, — чего ждем? — Главного свидетеля, — туманно ответила я. Николай Петрович уставился на меня взором, который заставил бы более впечатлительного человека как минимум упасть в обморок, но я спокойно его выдержала и даже закурила. «Я же говорила тебе, что она безобразно себя ведёт!» Возмущённо заявила Зоя Фёдоровна, но я оставила эту реплику без внимания, как, впрочем, и Сомов, который продолжал прожигать меня взглядом. «Шутки со мной вздумала шутить!» спросил он недовольно. «Да какие уж тут шутки!» усмехнулась я. Он хотел было сказать что-то еще, но тут в гостиную вошла незнакомая нам всем женщина. Невысокая, хрупкая блондинка лет тридцати. Чувствовала себя совершенно уверенно и была радостно оживлена. Да вот только я Насмотревшись за свою жизнь всякого разного, не могла не заметить неестественный блеск ее глаз с расширенными зрачками. Дамочка была явно под кайфом. Она приветливо улыбнулась нам и спросила. «Игорь, ты наконец-то решил познакомить меня со своими родителями?» Увидев гостью, Дроздов вздрогнул, побледнел и закрыл глаза. А Сомов с Зоей Федоровной недоуменно переглянулись. Воспользовавшись всеобщим замешательством, я спросила, «Зачем вам знакомиться? Вы уже знакомы. Но если хотите, я представлю вас собравшимся еще раз. Николай Петрович, Зоя Федоровна, перед вами Дарья Морозова, дочь Михаила Антоновича Морозова. Вы видели ее только один раз много лет назад, поэтому, наверное, сейчас и не узнали». «Вы дочь Морозова?» – воскликнула Дроздова. «Та самая Дарья?» Гостья проигнорировала допрос Дроздовой и повернулась ко мне. «А вы кто?» «Частный детектив Татьяна Александровна Иванова. А у вас, если не ошибаюсь, есть и другое имя?» «Да», – спокойно согласилась гостья, пододвигая к нам еще одно кресло. «Когда-то давно меня звали Дашей». Но, переехав в Москву, я изменила имя и стала Марианной. Согласитесь, это имя гораздо благозвучнее. Потом я вышла замуж и стала Клиновой. Как видите, все очень просто. Невозмутимо закончила гостья. «Так», – недовольно проговорил Николай Петрович, – «я что-то не пойму. Рассказывай-ка все по порядку». Он посмотрел на меня. «Тогда для начала немного предыстории», – сказала я. Очень много лет назад в деревне Вязовка в пьяной драке был убит Мелентий Жадов, дядя Дарий. С подачи настоящего убийцы вину за это дружно взвалили на Михаила Антоновича Морозова, который был к этому совершенно непричастен. Пьяные односельчане, подзуживаемые убийцей, написали заявление что они собственными глазами видели, как именно Морозов ударил Мелентия, и отдали бумаги его отцу. Этот же убийца посоветовал Жадову шантажом заставить Михаила жениться на сестре Мелентия Зине, хромой и кривобокой. — Какой ужас! — прошептала Дроздова. — Да что вы, Зоя Федоровна! — усмехнулась я. — Ужас для Морозова только начался! Прожили Михаил с Зиной недолго, и он уехал в Тарасов, а она родила дочь Дарью. После родов Зина слегла. У нее что-то произошло с головой, она стала буйно помешанной. — Оставь покоя мою мать, она была несчастнейшей женщиной, — резко сказала Дарье. И нечего говорить, раз не знаешь. — Да все я, Дарья, знаю, — вздохнула я. И о том, как твой дед с бабкой деньги и вещи с Морозова тянули. И о том, как прямо на поминках по Зине твой дед ему заявил, чтобы он жениться не смел, потому что у него одна наследница – ты. А делиться жадовой ни с кем не привыкли». «Своеобразные люди!» – холодно процедил Сома. «И это еще мягко сказано», – заметила я и продолжила. «Шли годы» ты выросла. Дед с бабкой купили тебе золотую медаль и приехала ты в Тарасов, где поступила в университет на филфак, на романо-германское отделение по специальности английский язык. На майские праздники ты поехала в Язовку, где познакомилась с Игорем Николаевичем, который имел несчастье в тебя влюбиться. «Да ты никак ревнуешь!» рассмеялась Дарья. «Не мой фасон!» — покачала я головой. — А теперь я предлагаю послушать свидетеля номер один. Это Инна Павловна Архипова, которая училась вместе с Дарьей. Я достала из сумки диктофон и щелкнула клавишей. В комнате тут же раздался женский голос. «Да — Допомню я ее. Один только год с нами проучилась, а память такую оставила, что мы потом еще долго плевались. — Чем же она так отличилась? Это был уже мой голос. «Да понимаете, приехала эта медалистка!» С презрением выговорила Архипова. И начала выпендриваться, а сама элементарных вещей не знала. Деревня, она и есть деревня. Одета-то она была модно, дорого, а вкуса никакого. Все сидела, как на корове седло. Училась через пень-колоду но уже где-то через месяц начала говорить, что она здесь ненадолго. Вот один курс отучится и в Москву переведется. Мы все сторонились ее, уж больно характер у нее был мерзкий. А потом смотрим, две девчонки из нашей группы, из очень небогатых семей, в ее вещах появляться стали. Мы у них спросили, с чего это вдруг она так расщедрилась. Они сначала молчали, а потом, видно, уже не в терпеж стала. Рассказали, что она их себе в прислуги завербовала и расплачивается тряпками. А что? Я отец все время то одно, то другое покупал. Девчонки на нее и стирали, и убирали, и готовили, а она измывалась. Чуть ли не каждую неделю заставляла их окна мыть, а порой и пощечено отпускала, если они ей чем-то не угодят. И они терпели? Воскликнула я. Так молодые же! объяснила Архипова. Им же одеться хотелось красиво и модно, а сами они такие вещи никогда бы не купили и не достали. Ну ладно, сказала я, бог с ними, а что дальше? Афилфак, это же факультет невест. Парней у нас на курсе всего пять человек было. Попыталась она с кем-то закрутить, да не вышло. Я же говорила, что характер у нее жуткий. А потом после майских смотрим, Парень ее с цветами встречать после занятий начал. Да такой, что мы все ахнули. И смотрит на нее такими глазами, но просто как на икону. Мы-то с Дашкой не общались, и поэтому у тех, что на нее горбатились, спросили, кто, мол, это. Ну, те девчонки и говорят, что это какой-то Игорь Дроздов. И что она с ним свиду ласково и приветливо, а за глаза кроет влюбленным дураком безотцовщины и простофилей, и говорит, что она его терпит только для того, чтобы нас позлить, а потом как-то рассказала, что может и еще для дела ей пригодиться. А уж как он за нею во время сессии переживал, прямо лица на нем не было. Но сессию мы сдали, причем она даже на шпаргалках довольно паршиво, и разошлись кто куда. В августе я практику в деканате нашем проходила. В колхоз из-за болезни не отправили. Там-то я Дашку и встретила, когда она документы забирала. Она меня увидела, не удержалась и похвалилась. Как мой сволочь папаша не брыкался, а я его заставила все-таки меня в Москву перевезти. Он мне там уже и квартиру снял для начала, а потом и кооперативную выстроит или купит. Никуда не денется». Я, каюсь, позавидовала, конечно, и уже с чистого бабского любопытства спросила. А как же Игорь? А Даша о нем с презрением так. Да мне этот дурак со своей любовью давно уже хуже горькой редьки надоел. Для дела терпела. А сейчас он в больнице валяется, морду ему набили. За что? В ужасе воскликнула я. За то, что он тебя любит, а ты его нет? Неужели нельзя было просто по-человечески ему все объяснить? Зачем же избивать? А она и хитна так. Избили не зачем, а для чего. Как бы иначе я сволочь папашу скрутила. И потом я хочу остаться у него в памяти такой скромной девочкой-дюймовочкой. Неизвестно, как жизнь сложится. Вдруг он мне когда-нибудь еще пригодится. Тут я не выдержала и сказала, что если я его увижу, то все ему расскажу. А она в ответ расхохоталась. Так он тебе и поверит. «Больше я ее никогда не видела», – закончила Архипова. «А Дроздова?» – спросила я. «А вот его видела», – вздохнула Архипова. «Где-то в ноябре это уже было. Выходим мы из занятий, а он около дерева стоит, где обычно Дашку ждал, и на палочку опирается. А уж вид у него, ну, как у побитой собаки, честное слово, и глаза больные-больные, а уж тоскливые». Я подошла к нему и действительно собиралась все ему рассказать. А он мне печально так сказал. А Дашенька уехала и вздохнул. А потом спросил, ты ее нового адреса не знаешь? Посмотрела я на него и поняла, что он мне действительно не поверит. Сказала, что ничего не знаю и никто не знает. И он ушел, прихрамывая. Вот и все, что я могу вам рассказать. Я выключила диктофон. Асомов ледяным тоном спросил. — Ну и как это, Дарья, понимать? — Все выдумано от первого до последнего слова, — холодно ответила та и, повернувшись к Дроздову, спросила. — Игорь, неужели ты в это веришь? — Оставь моего сына в покое, — взвизгнула Дроздова. — Не вмешивайтесь, Зоя Федоровна, — спокойно попросила ее Дарья. — Мы с ним сами разберемся. «Цыц!» — прикрикнул на нее Николай Петрович и потребовал, глядя на меня. «Давай дальше!» «А дальше я предлагаю выслушать свидетеля номер два, самого Михаила Антоновича Морозова», — сказала я и снова включила диктофон. В каминный зазвучал голос Морозова. «Вы, Татьяна Александровна, в деревне были и все знаете, так что я не буду рассказывать, в каком кошмаре все эти годы провел». Но пока Жадовы в деревне жили, еще ничего было, а тут Дашка в университет поступила. Но я ее в своей однокомнатной квартире поселил, все равно пустая стояла, а деньги, продукты и тряпки ей мой водитель привозил. А через некоторое время она мне позвонила на работу, к дому-то я ее и близко не подпускал, и сказала, что все выяснила и хочет после первого курса в московский Иньяс перевестись. Честно говоря, я обрадовался, что можно будет ее подальше от Тарасова отправить. Но как узнал, во сколько мне это обойдется, погрустнел. Деньги немалые. Я ей сказал, что таких денег у меня нет. А она мне бумагами, сами знаете, какими, стала грозить. Но я ей все равно отказал, да еще и объяснил, что если меня посадят, то их халява кончится. Притихла она. Время шло, я с ней практически не общался, и тут водитель мне говорит, что она вроде с каким-то парнем встречается. Решил я узнать, что это за парень, и не получится ли так, что они меня уже вчетвером обирать будут. И старики Жадовы, и она со своим хахалем. Оказалось, что это Игорь Дроздов. Об этом парне мне только хорошее говорили, а еще сказали, что влюбился он не на шутку. Жалко мне его стало. Не знал он, с какой гадиной связался. Но я и встретился с ним. Аккуратно так намекнул, что, мол, поищи себе другую девушку, а с Дашкой у тебя ничего хорошего не выйдет. А он вскинулся и заявляет, я ее люблю, я на ней жениться хочу. Посмотрел я на него и сказал только, смотри, парень, тебе жить. А через некоторое время приходит ко мне Сомов. Николай Петрович, уточнила я. «Он!» — подтвердил Морозов. «Слышал я о нем до этого, так что знал, что он собой представляет. Мне же с разными людьми общаться приходилось. И вот он с порога с кулаками на меня бросился. А я понять ничего не могу. В чем дело?» — спрашиваю. А он мне в ответ. «Ты Игорю Дроздову угрожал, чтобы он с твоей дочерью не встречался?» «Я ему говорю, что не угрожал?» а, жалея парня, просил, чтобы он себе другую девушку поискал. А Сомов гремит так, что стекла звенят. «Ты!» — говорит. «Кого подослал, чтобы его избили? Ты Богу молись, чтобы он выжил!» Откровенно говоря, я не очень-то испугался. Время было дефицитное, и вся верхушка нашей милиции у меня на складах ошивалась. Брали и себе, и родне, и любовницам. За деньги, конечно. Но тогда ведь из за деньги не все купить можно было. Так что было, кому меня прикрыть. Но в больницу я с ним поехал, а там... Господи, да как же парень-то выжил-то? Что, было так плохо? — спросила я. Да не то слово. Сотрясение мозга, челюсть сломана в двух местах, правая ключица сломана, нога, ребра, внутренности отбиты. Как вспомню, так у меня до сих пор мороз по коже. Я в палату заглянул, и из нее мать его выскочила. Лицо белое, словно маска, и с размаху мне пощечину, а потом вторую. И с ненавистью говорит, скажите спасибо вашей дочери. Она тут у нас у всех в ногах валялась и уговаривала заявление на вас в милицию не подавать. А то ее дед с бабушкой в деревне совсем пропадут, потому что вы у них единственный кормилец. Тут-то я понял, чьих рук это дело. Дашкиных. Значит, Дроздов ей мои слова передал, а она уже по-своему все переиграла. Я им объяснить пытаюсь, что я здесь ни сном, ни духом, а они не слушают. Вы Игорю говорили, чтобы он вашу дочь в покое оставил? Говорил, но совершенно с другой целью. Начал была я, а Дроздова прямо как ненормальная. Решили своего немытьем так катанем добиться? Мерзавец! И как вас только земля носит! Я им говорю, что сама Дашка это все и организовала. А они не верят, говорят, что молодая девчонка на это не способна. Эх, знали бы они! Но «Ну и чем дело кончилось? — спросила я. Да мы прямо там с Сомовым договорились, что я все лечение Игоря беру на себя. Врачи, лекарства, деньги и все прочее. Но он меня предупредил, что если Игорь умрет, то мне не жить. С Сгоряча, конечно, сказал. Мне его посадить проще простого было. Но понял я, что Игорь, его сын, вот и не стал обострять отношения. А потом я прямо из больницы к Дашке поехал и с порога ей по морде врезал. — Ты что же, говорю, тварь наделала? А она... Она мне в лицо расхохоталась и говорит, что я сам ее на эту мысль натолкнул потому что нечего мне было с Игорем разговаривать и в его дела вмешиваться. Кто же, говорит, теперь тебе поверит, что ты ни при чем? Вот и получилось, что я девочка-дюймовочка в стороне, а ты со всех сторон в дерьме. А теперь, говорит сволочь папаша, ты у меня никуда не денешься. И в Москву меня отправишь, и квартиру там снимешь, а потом купишь» а иначе я сама на тебя заявление в милицию напишу, что ты подонков нанял, чтобы моего жениха избить. Ну и мразь, — не выдержала я. Не то слово, — зло бросил Морозов. Но врезал я ей еще пару раз и на работу поехал, чтобы дома своим видом никого не пугать. Посидел, подумал и понял, что другого выхода у меня действительно нет. Напишет она, и рука у нее не дрогнет. Отмазаться-то я отмажусь, но позору будет. Поднял я тогда связи, что мне Бах передал. Занял денег и поехал Дашку в Москву устраивать. А перед этим со знакомыми из милиции договорился, чтобы выяснили они, кто Игоря избил. Но то, что вы Дашку в Москве устроили, это я уже знаю. Начала была я, но Морозов меня прервал. Мало того, что устроил, я еще каждый день деньги на счет переводил. И сейчас это делаю, будь она проклята. — Да уж, такая своего не упустит, да еще и чужое заберет, — согласилась я и спросила. — Так вы смогли установить, кто избил Дроздова? — спросила я. — Да, имена их выяснили, да только их самих в Тарасове уже и след простыл. Потом за делами как-то закрутился. Игорь поправляться начал, ну и... Но хромым все-таки остался. — заметила я. — Так по собственной дурости, — вспылил Морозов. Ему еще даже вставать нельзя было, а он собрался через окно сбежать. — К Дашке? — спросила я. — К ней! — выдохнул Морозов. — И чего он в ней нашел? — Имена этих парней у вас сохранились? — Да, записал на всякий случай. Мало ли, что в жизни случится, — ответил он. — Дайте-ка их мне, — попросила я. «Любопытно мне будет с ними побеседовать». «Вот, держите. Артём Стогов, Кирилл Фройскин и Иван Пучкин». Я выключила диктофон и спросила Дарью. «Ну, а что ты на это скажешь?» «То же, что и раньше. Вранье от первого до последнего слова», – спокойно сказала она. «Тогда я предлагаю послушать свидетеля номер три» того самого Артёма Стогова, единственного, кто из этих трёх остался в живых. Я снова включила диктофон. Гражданин Стогов, по имеющимся у меня сведениям, вы с Кириллом Фроськиным и Иваном Почкиным чуть не до смерти избили неизвестного вам гражданина. Предлагаю вам рассказать, как, почему и для чего вы это сделали. Всё расскажу, гражданочка, всё, как оно было раздался надтреснутый хриплый голос. Мы трое с детства друзья были. В одном классе учились, в одно время в армию пошли, в одно время и вернулись, а потом на одном заводе работали. Во время отпуска это дело приключилось. Сидели мы в тот день, а время уже к вечеру было, втроем около пивной, что возле остановки, что на Валовой. Тут я выключила диктофон и сказала. — то есть в одном квартале от того дома, где находится однокомнатная квартира Михаила Антоновича и где ты, Дарья, в то время жила. — Это еще ни о чем не говорит, — нахально ответила она. — А мы дальше послушаем, — предложила я и снова включила диктофон. — И приняли на грудь уже хорошо, — продолжил Стогов. — И тут девчушка подходит, маленькая такая смазливая, но кукла куклой. Плачет на взрыв, но прямо слезами умывается. И к нам. «Помогите», — говорит дяденьки. «Но мы выпившие то все герои. Чем, говорим, помочь, кроха?» А она смотрит на нас надеждой прямо-таки отчаянной и объясняет. «Ко мне один уголовник привязался. Проходу не дает, домогается, что не день. А у меня жених в армии. Как же я могу-то? А я не здешняя, никого здесь не знаю» помощи просить не у кого, да и боюсь я его до смерти. Помогите мне, дяденьки, мне бы хотя бы несколько дней только, чтобы он ко мне не приставал, а там я уеду отсюда, от него подальше, а то ведь жизни у меня никакой нет». Переглянулись мы, и Кирюха сказал, «Ладно, — говорит, проучим мы этого мужика, только где нам его найти-то?» Она обрадовалась, глаза засияли и говорит, что вечером он ее до дому провожать будет прямо по этой улице, а дом ее во дворе стоит, и туда через подворотню идти надо. Кирюха так солидно кивнул и говорит, «Объясним мы ему так, чтобы понял, что тебя в покое оставить надо, ты не волнуйся». Она прямо солнышком засияла, а потом смутилась и деньги нам дает. Мы сначала возмутились, а она уговаривает и опять чуть не плачет. Вы, говорит, мои спасители, а я вот стипендию получила и билет домой уже купила, а там меня встретят, а вы, может, девушкам своим чего-нибудь купите. Поколебались мы, но взяли, а она убежала. Ну а мы? Какие там девушки? Мы водки под пиво взяли и похорошели. Сидим, курим, мужика этого ждем. И действительно, через некоторое время идет эта кроха с парнем каким-то здоровым, а нас-то трое. Но мы за ними следом пошли. Они возле подъезда какого-то постояли, потом она в дом юркнула. А он обратно пошел и прямо на нас. Но мы сначала ему словесно сказали, чтобы он девчушку в покое оставил. А парень с норовом оказался, стал огрызаться. Тут Ванька не выдержал и на него попёр, А он Ваньке прямо в челюсть. Ну, тут уж мы все трое на него кинулись. А он отмахивается да так, что Кирюшке зуб выбил. Ну, тут уж мы озверели. Свалили его и ногами, ногами. Очнулись, когда он уже и дергаться перестал. Перепугались мы, что насмерть его забили. И деру. Два дня мы у той пивнушки не появлялись. А потом пошли все-таки. Родное же место, друзья там. Тут-то нам и сказали, что по округе ментов, видимо, невидимо. И бегают они, как посоленные. И ищут день и ночь тех, кто какого-то парня до полусмерти избил и что тех, кто бил, трое было, и что свидетели есть. Тут уж мы совсем ничего понять не можем. Да когда же это из-за уголовника? Менты как ошпаренные бегали. Что-то тут не то, думаем. Ну и уехали от греха подальше к Ванькиной двоюродной бабке в деревню. Отпуск же. Вещички у старухи кинули, а сами шалаш на берегу речки поставили и отдыхали. Рыбку ловили, купались, загорали, в карты играли. А в деревню только за спиртным мы ходили, да еще и за продуктами. Там-то на берегу нас и нашли. А уж как нашли, не знаю. Грузовик подъехал и высыпало оттуда мужиков десять, если не более. Спокойные и такие серьезные, а некоторые с наколками, сидевшие, значит, и прямиком к нам. Мы им. Чего, мол, надо, мужики? А один из них и говорит. Приехали должок старый вернуть. У вас на одного было, ну и нас не меньше будет. И такое тут началось, с ужасом сказал Стогов. Уделали они нас, как бог черепаху, и даже чище. Били без злобы, как работу делали. Мы уже и сопротивляться бросили. Куда нам против них? Помню только, как Ванька упал, а они его ногами добивали. Потом и у меня Света в глазах помер. Сколько мы так лежали, не знаю, только когда я очнулся, солнце уже вовсю светило. Били-то нас вечером. Слышу, стонет кто-то. Оказалось, Кирюха. А Ваньку-то они действительно насмерть забили. Пошевелиться невозможно, боль такая, что в голос бы орать. Да и на это сил нет. Пить хочется, речка рядом, а не добраться. Вечером нас нашли. Ребятишки купаться прибежали, увидели нас и взрослых позвали. Привезли нас в деревню. Участковый все допытывался, кто нас так. А что мы ему скажем? Что избили нас за то, что мы, дураки, на слезы этой курвы купились и сами другого человека избили? Что, получается, мы этот мордобой в обратку получили? Что подставила нас эта тварь, а мы и имени ее не знаем? Вот и сказали, что не знаем, мол, кто нас так. У Кирюхи легкие оказались отбитые, и помер он вскоре. А я вот без ноги остался. Отрезали мне ее тогда в больнице, а то бы тоже помер. Вот с тех пор на костылях и кукую. — А познать эту девушку сможете? — спросила я. — Да я ее лицо на всю жизнь запомнил, сволочи этой! Я ее среди тысячи узнаю! — взревел он. — Все понятно, гражданин Стогов, — остановила его я. «Вот посмотрите, здесь фотографии пяти женщин. Есть ли среди них та, что тогда к вам приходила?» «Да вот она, тварь!» С ненавистью выдохнул он и начал умолять. «Гражданочка, гражданочка, вы мне скажите, кто это? Да я на руках до города доползу. Мне бы только до горла ее добраться. Я ее как собака бешеная загрызу. Двух друзей из-за нее потерял». «Сам без ноги остался!» «Вполне вероятно, что будет проведено опознание, и вот тогда вы ее и увидите. Не исключаю также, что вам придется еще раз рассказать все это другим людям. Согласны?» «Расскажу!» – твердо пообещал он. Я выключила диктофон и сказала. «Среди предъявленных ему фотографий он выбрал твою, Дарья. Что ты на это скажешь?» что очень много похожих людей, — равнодушно ответила она, — и это еще ни о чем не говорит. «Ой, придется вас все-таки сводить», — сказала я. «Поторопился я, значит», — негромко сказал Сомов. «Странно, если бы было по-другому, при вашем-то характере», — заметила я. «А вот если бы с этой славной троицей сначала поговорили по душам, «Разобрались бы!» «Ладно, вот за это тебе спасибо!» Сомов поднял на меня глаза. «А перед Морозовым я извинюсь, что тогда его так нагнул. Сегодня же к нему съешу и извинюсь». «И за меня тоже, что я ему пощечин надавала и ни одному его слову не поверила!» Поддержала мужа Зоя Федоровна. «Ну, это уже ваше дело», — сказала я. «Но говори, что было дальше», – потребовал Сомов. «Очень много интересного», – многообещающе сказала я. «Я еще и до середины не дошла» – и продолжила. Итак, приехав в Москву и поселившись в отдельной квартире, Дарья изменила имя на Марианна. С первых же дней в иньязи она пыталась заорканить стоящего жениха, но оказалось, что пусть и с мазливой, Но деревенской девке это очень трудно сделать. В Москве существует определенный круг, куда со стороны попасть невозможно. Наконец ей повезло, и она подцепила Максима Кленова, сына начальника отдела из МИДа, который сам учился в МГИМО. Он клюнул на ее красоту и провинциальную наивность и женился, причем вопреки воле родителей. Дарья позвонила Морозову и приказала ему приехать на свадьбу, потому что того требовали приличия. Про деда с бабушкой она благополучно забыла и решила, что отец, директор самого крупного в Тарасове универмага, еще куда не шло. Но вот деревенская родня... Нет, это уже лишнее. На свадьбе, куда Морозов вынужден был приехать, он ей сказал, что теперь она и без его денег обойдется. А она сообщила ему, что бумаги, которыми дед с бабкой шантажировали его много лет, теперь у нее, и уж от нее-то он так просто не откупится. Вероятно, она украла их тогда, когда приезжал к Жадовым попрощаться перед отъездом в Москву. «Ложь», — хладнокровно заявила Дарья, — «я ничего не крала». «Ну, значит, они тебе их сами отдали», — отмахнулась я. Хотя твоя бабка, стоя на коленях перед отцом Геннадием, крестилась и божилась, чтобы маги украли. Правду выходит, говорили, что и господу Богу в лицо саврута не поморщится. Ну да бог с ними. Но с того дня Михаил Антонович должен был посылать Даре каждый месяц по тысячи долларов. А не жирно ли для девчонки? – спросил Сом. Ни он, ни Зоя Фёдоровна демонстративно не смотрели в сторону сына и ни о чём его не спрашивали. А Игорь Николаевич продолжал сидеть всё в той же позе и в разговоре не участвовал, словно его это и не касалось. «Эх, бедолага!» — подумала я. «Знал бы ты, сколько тебе ещё выслушать придётся!» Жалко мне было Дроздова до слёз, но я решила не тревожить его вопросами, Да и не требовалось мне его участия. — А куда ему деваться было? — спросила я и пожелала. — Не дай вам Бог в его шкуре оказаться. — Ну, со мной такой номер не прошел бы. Я бы всем троим шеи посворачивал, как цыплятам. Зло бросил Сомов. Я могла бы ему сказать, что именно поэтому он вор в законе, а Морозов — депутат облдумы но воздержалась, ограничившись замечанием. «Так у вас с ним характеры разные!» И стала рассказывать дальше. Дарья быстренько родила дочь и тут же сбагрила ее на руки матери Максима. Она ее даже не кормила, чтобы фигуру не портить. Вот этакая своеобразная материнская любовь. Дарья мечтала о блестящей жизни в Лондоне или Париже. Но тут скоропостижно скончался ее свекр и радужные перспективы накрылись. Вместо Европы клинова распределили в Африку, и то только потому, что за него попросили друзья отца. Дочь Дарьи была совершенно не нужна, и она, объяснив тем, что там плохой климат, оставила ее бабушке. Замечу сразу, что она не навещала ее даже в отпуск, предпочитая развлекаться за границей в Европе. А вот Максим любил дочь без памяти и проводил около неё каждую свободную минуту. Через несколько лет его перевели в бомбейское консульство. И вот Дарья, маясь в Индии от безделья, сначала бросалась из стороны в сторону, меняя одно увлечение на другое, а потом решила заняться йогой. Позанималась она немного, и тут... Тут ей предложили изучать Камасутру, и она согласилась. «Между прочим, Камасутра — это искусство», — высокомерно заявила Дарья. «Оно ничуть не хуже пения, рисования или танца. Это высокое искусство любви, и в нем нет ничего постыдного». «Смотря, к каким последствиям приводит занятия этим искусством», — сказала я, — «в твоем случае они были катастрофические». «А вот этого ты знать не можешь», — уверенно заявила она мне в лицо. Я? переспросила я. «Да, я этого знать не могла, но узнала же. Могу даже сказать от кого. От Морозова. Он нанял частного детектива, который не спускал с тебя глаз, когда ты бывала в Москве, а потом и вовсе сумел познакомиться и подружиться с твоей свекровью, которая знала из писем сына о его счастливой – язвительно произнесла я – семейной жизни и твоих похождениях. Да и служивцы покойного мужа тоже им много чего рассказывали. Так что он получал информацию из первых рук.